где под охраной другого полицейского Ваня увидел мальчишку, одного из тех, кого они посылали продавать сигареты. Мальчишка, очень осунувшийся, немытый, взглянул на Ваню, вскинул плечами, втянул в себя воздух носом и отвернулся. Ваня почувствовал некоторое облегчение, но все равно ему придется все отрицать. Если он признает хотя бы то, что он, земнухов, Украл подарки для того, чтобы немного подработать, от него потребуют выдать соучастников. Нет, не следует думать, что дело может сложиться благоприятно. Немец-писарь вышел из кабинета мастера и посторонился, придерживая дверь. «Иди, иди!» — с испуганным выражением торопливо сказал полицай, подтолкнув Ваню к дверям. И другой полицай также подтолкнул мальчишку, взяв его сзади за шею. Ваня и мальчишка почти разом вступили в кабинет, и дверь за ними затворилась. Ваня снял шапку. В кабинете было несколько человек. Ваня узнал мастера брюкнера, сидевшего, откинувшись за столом с толстыми складками шеи над воротником мундира и смотревшего прямо на Ваню, округлившимися, как у Филина, глазами. Ближе, смирненький стал. Хрипло, словно голос его сквозь чащу продирался, сказал «Соляковский, стоявший сбоку перед столом мастера с хлыстом в громадной руке». Следователь Кулишов, стоявший с другого боку, протянув длинную руку, подхватил под руку мальчишку и рывком подтащил его к столу. «Он?» — спросил он с тихой усмешкой, моргнув в сторону Вани. «Он!» — едва выговорил мальчишка, втянул воздух носом и застыл. Кулешов, довольный, взглянул на мастера, потом на Соляковского. Переводчик по ту сторону стола, почтительно склонившись к мастеру, пояснил, что здесь произошло. В этом переводчике Ваня признал шурку рейбанда, с которым он был хорошо знаком, как и все в Краснодоне. Понял? И Соляковский, прищурившись, посмотрел на Ваню узкими глазами, которые так далеко были спрятаны за его напухшими Скулами, будто выглядывали из-за гор. Расскажи господину мастеру, с кем трудился? Живо? Не знаю, о чем вы говорите. Прямо взглянув на него, сказал Ваня своим глуховатым баском. Видала, с удивлением и возмущением сказал Соликовский Кулешову. Такое им советская власть дала образование. А мальчишка при словах Земнухова Испуганно посмотрел на него и поежился. Точно ему стало холодно. Не «Несовестно тебе. Мальчишку бы пожалел, ведь он за тебя страдает», сказал Кулешов с тихой укоризной. «Посмотри, это что лежит?» Ваня оглянулся, куда указывал взгляд Кулешова. Возле стены лежал вскрытый мешок с подарками, часть из которых высыпалась на пол. «Не знаю, какое это может иметь отношение ко мне», «Мальчика этого вижу в первый раз», — сказал Ваня, становившийся все более и более спокойным. Мастеру Брюкнеру, которому Шурка Рейбанд переводил все, что они говорили, видимо, надоело это, и он, мельком взглянув на Рейбанда, пробурчал что-то. Кулешов почтительно смолк, Соляковский вытянулся, опустив руки по швам. «Господин мастер требует рассказать, сколько раз ты нападал на машины», с какой целью, кто соучастник, что делали кроме, все-все рассказать. Глядя мимо Вани, холодно говорил Шурка Рейбант. «Как я мог нападать на машины, когда я даже тебя не вижу? Это ж тебе известно», — сказал Ваня. «Прошу отвечать господину мастеру». Но господину мастеру, видно, все уже было ясно, и он, сделав движение пальцами, сказал «К фенбонгу». В одно мгновение все переменилось. Соляковский громадной рукой схватил Ваню за воротник и злобно, сотрясая его выволок в приемную, повернул лицом к себе и с силой ударил его крест-накрест хвостом по лицу. На лице Вани выступили багровые полосы. Один удар пришелся на угол левого глаза, и глаз сразу стал плывать. Полицай, приведший его, схватил его за воротник И они вместе с Соликовским, толкая Ваню и пиная коленями, поволокли его по коридору. В помещении, куда его втолкнули, сидел унтер Фенбонг и два солдата службы СС. Они сидели с утомленными лицами и курили. «Если ты мерзавец, сейчас же не выдашь своих...»